Глава 49 Так что же они делают? С тех пор, как они чудом ушли из устроенной крушителями ловушки, Дера только о них и говорил. Да еще об опасности, которой избежали шрааки потомки «Я же говорю тебе, я не знаю», — сказала Кальдера. а ка чуток давления. А то в головном двигателе перебор намечается. Они заманивают поезда, разбивают их на части и грабят. Я так думаю». Поезд изогнулся на подъеме. Плоская почва рельсоморья была здесь... <смех> Не совсем плоской. Они ехали мимо прудов и ручейков, мимо косматых деревьев, укоренившихся прямо между рельсами. Время от времени их сучья задевали за обшивку поезда, и тогда в вагоне слышался стук, как будто кто-то снаружи просил его впустить. — Так они поступают с поездами, — продолжал Дэра. — А с людьми? — С теми, которые в поездах. «Что, если бы они нас поймали?» «Что это?» — сказала Кальдера. Железные рельсы впереди имели такой вид, словно они разбегались в стороны из одной точки. Этой точкой служил холм, вернее, островок, торчавший из моря рельсов. Правда, острова обычно не бывают прозрачными. У них не бывают филигранных силуэтов, и они не блестят. «Это узловой мост!» — сказал Дера. Рельсы сближались, смыкались, спаивались, избивались, подныривая друг под друга, взмывая вверх на балках и опорах, на быках и шестах, образуя до смешного сложный узел. Он напоминал железный скелет какого-то гигантского чудовища. Внутри него, на разной высоте над уровнем рельсов, шраки разглядели два-три старых состава — недвижные, заброшенные, старомодные безжизненные, как давно высосанные и брошенные пауком мухи. «Давай объедем», — предложил Дэра. «Это не так просто», — ответила Кальдера. Она уже гнала поезд с линии на линию. Все здешние рельсы растекаются от него в разные стороны, как воск от свечи. Нам понадобится не один час, чтобы проложить обходной маршрут, а нам надо на ту сторону и побыстрее. Она показала рукой. «Значит, поедем насквозь!» Колеса застучали иначе, когда они въехали на рельсы внизу холма. Здесь, в воздухе, на путях, поддерживаемых шаткими железными опорами. Они услышали, как глухой сердечный ритм сменился более показным, звонким и музыкальным. Воздушные рельсы превратились в искусственные небеса. Шараки скользили под ними под дождем из конденсата, падавшего на них с изнанки верхних путей. Вверху рельсы, внизу рельсы. Они поднялись уже на шесть-семь ярдов, сотрясая головоломку подпорок, переводя стрелки, проталкиваясь к самой сердцевине. Они испуганно переглядывались, чувствуя, как раскачиваются под ними пути. «А эта штука не завалится». — прошептал Дэра. — Нет, о ней наверняка заботятся ангелы, — ответила Кальдера. — Будем надеяться, — сказал Дэра. — Будем. Сквозь рельсы наверху пробивались солнечные зайчики. Поезд Шраков был весь пестрый, как будто шел через лес. — И кто только ухитрился здесь разбиться? — спросил Дэра, глядя на заброшенные поезда, которые, казались. Приросли к рельсам. Один был уже недалеко. Они приближались к нему. «Неосторожные люди», — сказала Кальдера. «Невезучие». Она оглядела антикварные очертания поезда. «Правда, их никто не разбивал. Их здесь упокоили». Поезд был тяжелым, мощным. Его очертания хранили следы эстетических представлений древности. У него не было ни трубы, ни других следов выхлопных органов. Сзади торчала рукоятка. Заводной. Может, тут вот что произошло, предположила Кальдера. Поезд, наверное, исками Хамли. Они проехали половину, завод кончился, а ручку-то тут не повернешь, слишком мало места. Поезд висел над ними на крутой боковой ветке, словно хищник, следя за каждым их движением. Из его окон свисали стебли плюща и колючие плети ежевики. В них запутались по крайней мере, в окнах переднего вагона, какие-то инструменты, подпорченные дождями шлемы и кости. Пышная флора заняла все пространство внутри поезда, вытеснив наружу мертвецов. — Еще пара стрелок, — сказала кальдера, — и мы выйдем наружу с другой стороны. Сквозь замшелый, продуваемый всеми ветрами рельсовый полимпсест, Она уже видела открытые рельсы моря. «Какой отсюда замечательный вид!» — сказал Дэра. Они были на вершине. Вибрация их колес сотрясала рельсы. Узломост раскачивался. Кальдера стиснула зубы. Вдруг за ними раздался громкий треск. Звон металла, не выдержавшего напряжения. Стон. И тут же рельсы затряслись еще сильнее. «Что это было?» — спросила Кальдера, поглядела в зеркала, вскрикнула. «Ой!» Старый состав давно отвык от тряски. Проржавевшие болты не выдержали напряжения и полопались. Тормоза отказали уже давно. Внезапная вибрация привела к тому, что некогда крепкие колесные замки разжались. Тормозные колодки и башмаки превратились в пыль. Заводной поезд тронулся с места и покатился по наклонным рельсам, за ними вслед, с ускорением. Ой-ой, сказал Дэра. — Быстрее процедила сквозь зубы Кальдера. Чух-чух-топ-топ, скорей вперед. Она рванула рычаги управления, ускоряя поезд Шраков. Их молчаливый случайный преследователь продолжал молчаливо преследовать. Рабочий поезд против старой развалины? Разве могут быть сомнения в исходе подобного поединка? Но у Кальдеры было одно серьезное затруднение. Она была живой и хотела такой остаться. А значит, ей приходилось действовать с осторожностью. Окаменелась же, мчавшаяся за ними по пятам, не знала подобных ограничений. Развилки, на которых Кальдера сбавляла ход, преследователь пролетал со свистом. Она искала самый короткий и надежный выход из головоломки. Ему было все равно. Она бешено работала мозгами, стараясь, чтобы ее выбор пути не стал для них с братом роковым, тогда как мертвый охотник свою судьбу уже встретил и теперь не желал ничего, кроме скорости. Старый поезд набирал ход. Он проносился поворот за поворотом, стрелку за стрелкой, заставляя узел раскачиваться, а Шраков визжать от ужаса. Он грохотал за ними вслед, увлекаемый силой тяготения и инерцией, подсекая подпоры и подкосы причудливой постройки, присыпая их обломками пути, «Быстрее!» — крикнул Дера. «Вот спасибо, что подсказал!» — ответила Кальдера. «А то я на половином ходу все еду!» Свет был уже близок, мертвецы настигали, считанные ярды отделяли их от плоской земли, где они смогут, наконец, съехать с роковой линии. Но заводной поезд был уже близок. Еще секунда, и он ударится в них сзади и столкнет с рельсов. «Сброс!» — закричала Кальдера. Секунду помешков, Дэра повиновался. Пока он нажимал на клавиши, Кальдера судорожно перебирала в уме, что они теряют. «Там мой джемпер», — мелькнула у нее мысль. «Моя не самая лучшая ручка, и весь наш запас лакрицы». Но времени на сожаление не было. Дэра в последний раз ударил по клавишам с криком «Сбрасываю!» и в ту же секунду сцепка между последним и предпоследним вагонами их поезда рассоединилась, И последний вагон толчком отбросило назад, прямо под колеса тому, что мчалось за ними. Мертвый поезд влетел прямо в вагон. Конечно, нельзя было надеяться, что маленькая жертвенная коробочка сможет остановить огромный мощный скелет. Но это не было нужно. Достаточно было лишь замедлить его ход. Что и произошло. Подзвон и лязг тормозов. Нескольких секунд хватило, чтобы кальдера, дера и их полегчавший состав ускользнули от преследователя и выскочили на простор открытых рельсов, восторженно крича и улюлюкая. Они перевели стрелку, и когда она увела их довольно далеко по избранному ими пути, бросились к окнам, чтобы посмотреть. Их преследователь врезался в вагон перед самым выездом наружу, передав всей конструкции дополнительную вибрацию. А мост скрипел, качался, и вот вся опасно накренившаяся масса ржавого железа начала оседать под собственной тяжестью, с грохотом расталкивая воздух. Словно споткнувшись, поезд саркофаг подпрыгнул на ходу, нападал препятствие, еще недавно служившее шраком спальным вагоном, и тот со скрежетом и лязгом слетел с путей на землю, Древний локомотив, увлекаемый инерцией собственного движения, перекувырнулся и описал в воздухе могучую и страшную дугу, разваливаясь на составные части, усеивая обломками, обрывками растительности и костями мертвых исследователей окрестные пути. Пыль еще долго стояла в воздухе над этим местом. Какофония разрушения тоже утихла не сразу. Медленно, но верно, мост продолжал рассыпаться, пока, наконец, не превратился в изломанный силуэт в облаках пыли. Части разбитых поездов раскатились по рельсам морью. После долгой паузы, наставшей вслед за последним отголоском, любопытные грызуны, наконец, решились высунуть из-под земли свои морды. Легкий ветерок развивал волосы кальдера и дера. Высунувшись из окна своего состава, они наблюдали коллапс рельсового узла и вторую гибель заводного поезда. — Вот поэтому, — сказала Кальдера, — мы никогда не оставляем в последнем вагоне ничего ценного.